I den allsägda Allah, nås med hon och nås stöd hon och nås sätter hon och nås av Allah från skuror i vårt sitt från sjiat i vårt. Innehållar Allah, för han medir Allah och medir han för han medir Allah och sjudar Allah, Allah är Allah och han är Allah och sjudar att Mohammed är hans och är hans och är hans och sjudar att Mohammed är hans och är hans och är hans och sjudar att Mohammed är hans och är hans och är hans och sjudar att Mohammed är hans och är hans och är hans och sjudar att Mohammed är hans och är hans och är hans Начать разбор тем, каким должно быть отношение к беда, к новшествам, и аль-беда, привериться на уведение. Прежде и для начала надо было бы разобрать, что такое беда. Всевышний Аллах спонталя, братья, говорит в Коране, аль-йома акмальту лякум динакум, уатмамту алейкум нямати. Сегодня я усовершенствовал для вас вашу религию и довел до конца мою милость к вам и одобрил для вас в качестве религии ислам. Также Всевышний Аллах субханна алтали говорит ⁇ Амляхум шурака ⁇ Шарауляхум минади ни ⁇ Малям ядам биля ⁇ Или же у них есть сотоварищи, которые узаконили для них в религии то, чего не дозволил или то, чего не узаконил Всевышний Аллах Субхану Аталию. В этих двух аятах, барак фикум. во-первых, мы видели указание на то, что религия Аллах Субхану Аталию полная, не нуждается в дополнении. Во-вторых, то, что Всевышний Аллах Субхану Аталию назвал тех, кто делает законным в религии то, что не дозволил Всевышний Аллах сп.с., что он является минаш то есть из тех, кто предает себя или кого-то в сотоварищ. Сообщается, что Аиша, Рада и Аллаху анга, сказала, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, у того, кто внесет в наше дело, имеется в виду баракулу в религию, нововведение, которое не является его частью, оно не будет принято. Оно не будет принято. Имам Шатаби Баракулуфикум сказал о том, что такое бита. Он сказал, это новоизбретенный путь в религии. Очень важно, что первая вещь новоизобретенный. Путь в религии. Внешний схож с шариатом. Внешне схож с шариатом. То есть, его как шариатский путь целью которой является излишество в поклонении Всевышнему Аллаху Субхану Значит, на уведение, это новый новоизобретенный путь в религии, который внешне схож с шариатом, и целью этого пути является излишество в поклонении Всевышнему Аллаху Субхану Аталью. Про это сказал Машатка в своей книге али -Атисам». Что касается братья этих двух аятов, из суры Майды, из суры Шура, и хадиса Атайш Рады Аллаху Ангу, то в них указание на то, что Всевышний Аллах, Субханна Уталия, братья, сделал шариат полным перед смертью пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И как часто ученые приводят пример, представьте стакан емкостью в 250 грамм. Если туда налить чистую воду. И потом, то есть до горлышка. Вот такая она религия, примерно полная. И после этого пытаться влить туда какую-то другую жидкость. Допустим, в виде апельсинового сока. И мы начнем наливать в середину. Первое, что будет выходить из стакана? Вода или же сам все Вода, братья. Поэтому религия полная, как и стакан полный. И нету места там никаким новшествам. И если кто-то пытается внести туда новшество, то начнет выходить из религии то, что в законе. Во-вторых, братья, В словах Аллаха, Субханал Талли, Сура, Шура, «Амляхум лягум шурака, шарау лягум минадиним, алим, язм, или же «У них есть сотоварищи, которые узаконят для них в религии то, что его не дозволил Всевышний Аллах», указание на то, что установление шариата является исключительно правом Всевышнего Аллаха. Поэтому в ар-калуфикум улема говорят, что основа в религии таваков, основа в религии бездействие, основа в религии бездействие. Основа же в быту – дозволенность. Делай, что хочешь. Кроме того, что запретил Всевышний Аллах. В религии же, наоборот, основа бездействия, кроме того, что узаконил Всевышний Аллах. Также, братья, в этих текстах указание на то, что то, на чем был пророк, салаллаху алейсалям, и его сподвижники из религии, то, то указание на то, что то, на чем не был пророк, сал и его сподвижники из религии, является неприемлемым. Аллах спонталья это не примет, то есть мордут. Аллах спонталья это не принимает. Каким бы благим ни было намерение того человека, кто это делает. Потому что Баракулуфикум, наша религия, учит нас тому, что принятие дел зависит от двух условий. Первое, чтобы это было искренне ради Всевышнего Аллаха. Второе, чтобы это строго соответствовало соне. Четвертое, братья, в хадисах или в этих хаятах, хадисах указание на то, что религия берется только из Корана и Сунны. Только из Корана и Сунны. Также пятое указание на то, что Бида это поклонение Аллаху новоизобретенными, новоизобретенными путями. И, как мы уже сказали выше, является неприемлемым. Шестое, братья указание в словах имама Шатаби указание на разницу между тем, что является бида, и тем, что является мухалифату сунна, противоречие сунне. И то, что на увидение, братья, бида, это новоизобретенный путь, которым обязывает себя человек либо в положении, либо в количестве, либо во времени, либо в определенном месте. Допустим, положение. Нам узаконено гая. То есть нам узаконено приносить на курбан баранов. Коров и верблюдов. Какой-то человек приводит на курбан и режет лошадь. А какая разница? Говорит, лошадь же дороже, бараны И даже дороже коровы. Это беда. Потому что барак лауфикум это новоизобретенный путь и посланник Аллаха Саусам сам достоверной судне, а до него Всевышний Аллах Саусам в Коране не узаконил приносить курбан, ложь. Что касается количества барак приходят люди говорят, что если ты прочитаешь сто раз суру, кульгу Аллаху Ахад или столько-то раз такую-то суру, или если скажешь, какой-то Зикр, то есть на все это нет никакого указания, то есть указывает на определенное количество это является Барак-Луфикум бар Бида. Что касается определенного времени, то люди говорят, допустим, Маулит, день рождения пророка Салаллаху Алейхи Ассаляму, придумывает 12-й Раби Лауль. Это Бида, братья. Или придумывают какие-то места для празднования каких-то определенных праздников и так далее, выделяют. Все это является барак множеством приходит человек и режет барана одному Всевышнему Аллаху на кладбище. Бида. Он думает, потому что это место от того, что там, может быть, святые люди похоронены, более любимо Всевышнему Аллаху, и так далее. Понятно, да? Значит, братья, бида – это увидение это новоизобретенный путь, которым обязывает себя человек, в отличие от мухалифа, от сунна. Противоречие сунна от бида отличается от биды, человек себя обязал этим, и постоянно это делает. Мухалиф сунна, если человек что-то сделал не по сунне, один раз – Как говорится, вот так вот, и не обязывать себя этим. Что же касается поэтому того, что кто-то что-то сделал не по сунне, по ошибке, не обязав себя этим, то это противоречие сунне.